Под террасом пергама бежала Елена Аргивская, в наспех накинутом богатом покрывали. На руках и на шее у нее звенели золотые украшения. Тонкий белый хитон был расшит по-фракийски. По швам его сверху дониз ушла широкая красная вышивка. Елена подбирала на бегу длинные складки хитона. Из-под него мелькали ее красные сандалии. За ней спешили две служанки в более грубых, но тоже вышитых в платьях и с множеством медных украшений. Едва переведя дух, женщины очутились на городской стене. Здесь, возле пергама, стена была так широка, что по ней могли бы пройти три воина в тяжелом вооружении. На стене стояла группа людей в длинных белых одеждах, старейшины трой старики опирались на свои посохи и внимательно следили за всем, что делалось на поле. Подойдя к ним Елена замедлила шаг и плотнее закуталась в покрывало. Старцы окинули ее неприязненными взглядами. до ее слуха долетел обрывок их речи, злосчастная Аргивянка, на горе нам привез ее сюда сын приа.лышав эти слова, Елена выпрямилась откинула свое покрывало и гордо взглянула в лица старейшину. Те замолчали и почтительно расступились перед нею, провожая ее взглядами. Проходя, она снова услышала за своей спиной их разговор. «Нет, нельзя порицать Париса за то, что он навлек на нас такую беду», говорил один из старцев. И «Эта женщина подобна бессмертной богине». Можно ли удивляться, что два народа ведут губительную войну из-за ее божественной красоты? Ему возражали другие. Мы не можем осуждать ее за то, что боги создали ее такой прекрасной. Но пусть прекрасная удалится от нас, вернется к себе в Спарту и отвратит погибель от наших детей. С пылающими щеками и опущенным взглядом Прекрасная Аргивянка приблизилась к двум старцам, которые стояли в стороне, на самом краю стены. Это был престарелый царь Илиона Приам и его ближайший друг и советник, мудрый Антенор, еще бодрый старик с живыми глазами. Красавица боялась приветливого старца, избегала его осуждающего взгляда. Она знала, что с самого начала войны Антинор настаивал, чтобы Елену Аргивскую выдали ахейцам и покончили дело миром. Елена остановилась, не смея идти дальше. Она не решалась сказать Приаму, что его ищут глашатые, что его сын готовится выйти на смертельный поединок с менилаем прям дружелюбно подозвал ее. «Подойди ко мне, мое милое дитя, ты предо мной ни в чем не виновата». Виновны только боги, устроившие эту войну. Взгляни туда, на поле. Ты увидишь там своего первого мужа и многих родных и близких. Елена остановилась возле свекра и с волнением взглянула вниз. Сначала она ничего не могла разобрать в этом море блестящих лад и оружия. Она видела только, что войска стоят неподвижно, словно ожидая чего-то. Приам указал ей на военачальников в богатых доспехах. Они медленно ходили между рядами стоящих и сидящих воинов. Елена узнавала среди них давно знакомых ей друзей и родичей царя Менелая. Увидела и самого Менелая. Вдруг к Приаму подошел Глашатый, посланный Гектором, и громко сказал «О, Приам, Дардонид! Иди на поле битвы! Тебя призывают вожди троянцев и меднодоспешных донайцев. Твой сын и воинственный Менелай выйдут с длинными копьями сражаться за Елену. Ты же, вместе с военачальниками донайцев, положишь священные клятвы — отдать Елену победителю и окончить войну, покоряясь воле Зевса. Приам ужаснулся. Опираясь на руку Антинора, Он заторопился вниз по внутренней лестнице крепости. Елена осталась на стене со своими служанками. Она ждала поединка, трепеща от волнения. Там, внизу, решалась ее судьба. Вскоре из скейских ворот выехала царская колесница. Приам правил четверкой. Антенор стоял за ним, держась за поручник. Четыре участника клятвы сошлись посреди поля. Приам и антинор с троянской стороны, и вожди Агамемнон и Одиссей, ахейцев Глашатый поднес им сосуд с водой. Вожди умыли руки, чтобы очиститься перед молитвой. Воины подвели к ним жертвенных животных, двух белых баранов и черную безотметенный овцу. Агамемнон поднял руки к небу и в полной тишине произнес слова клятвы. Затем он отогнул голову первого животного и мечом пересек ему горло. Вскоре все три жертвы бились на земле, и темная кровь расплывалась вокруг них. Глашатые принесли большой серебряный сосуд, полный пурпурного вина. Призывая месть богов на тех, кто нарушит клятву, Все четверо участников кубками черпали вино и выливали его на землю. Воины, стоявшие вблизи от вождей, зашумели и заговорили, и говор прокатился по всему полю. Клятвы были даны, и жертвоприношение кончилось. Прям снова взошел на свою колесницу и собрал в руку вожжи. Антенор встал возле него, и царская колесница покатилась между рядами воинов обратно, к скейским воротам. На Троянской стене появлялись все новые группы людей. Седовороды и старики, женщины в длинных одеждах, босоногие мальчики. Елена стояла в стороне от толпы, кутаясь в покрывало и не сводя глаз с поля. Обе служанки стали возле неё, чтобы закрыть аргивянку от любопытных и недоброжелательных взглядов троянцев. А на поле готовились к поединку. К противникам подошли их друзья, чтобы помочь вооружиться. Парис укрепил на ногах светлые поножи, надел медные латы, накинул на плечо ремень с среброгвозного меча, На голову надвинул яркий шлем с выгнутым гребнем и развивающимся конским хвостом. Тотчас друзья передали ему круглый щит с золотым узором и длинное копье. Тем временем Менилай уже кончил вооружаться и ждал противника. Бойцы двинулись навстречу один другому. Замерли бесчисленные ряды воинов. Наступая, Парис поднял тяжёлое копье, потряс им, прицеливаясь и с силой метнул в грудь Минелая. Минелай закрылся щитом. Копье со звоном ударилось в медную пластину щита и отскочило. Тогда поднял своё копье Минелай. Копье пролетело и с треском пробило щит Париса. Троянец отшвырнул щит. Минелай выдернул из ножен меч. Бросился к Парису и с размаху ударил его мечом по шлему. По полю прокатился вопль. На глазах у всех меч Менелая разлетелся на куски. Оглушенный Парис стоял, опустив руки. Менелай безоружный прыгнул на него, ухватился за гривастый шлем и, сбив противника с ног, потащил его в сторону Ахейского войска. Но тут ремень у шлема лопнул, Освободившийся Парис вскочил и бросился бежать. Менелай вырвал из земли чье-то торчавшее копье и пустился в погоню за убегающим врагом. Над полем стоял несмолкаемый крик. На бегу Менелай занес копье и вдруг остановился, опустив оружие. Тёмное облако спустилось между ними и скрыло убегавшего Париса. На троянской стене Елена Аргивская вся дрожа отвернулась от поля и в изнеможении склонилась на плечо своей служанки. Теперь в толпе троянцев никто не обращал на нее внимания. Все были заняты зрелищем поединка и горячо обсуждали случившееся. Заботливые служанки поддержали потрясенную Елену и повели ее со стены. На широкой лестнице пергама К ним подошла женщина в темном покрывале и окликнула Елену. Охиянке на миг показалось, что перед нею старая служанка из дома ее отца в Спарте. Но женщина сказала ей, «Иди к себе домой, Елена. Парис уже там и ждет тебя. Я спасла его от жестокого врага и доставила домой невредимого и незамеченного никем». Тут Елена увидела под темным покрывалом блестящие глаза и белую шею. Узнала повелительный голос великой богини и воскликнула, дрожа и негодуя. — Жестокая! Ты снова хочешь обольстить меня? Теперь, когда по разрешению богов я должна последовать за Менилаем, позорно было бы мне вернуться к трусу! Все троянки будут смеяться надо мною. И так уже довольно страдало мое сердце от общего презрения. Но Афродита ответила с гневом. Замолчи, несчастная. Ты хочешь, чтобы я возненавидела тебя так же, как прежде любила? Берегись, если я откажусь от тебя, никто не защитит тебя от злобы обоих народов, и ты погибнешь жалкой смертью. И трепещущая Елена — не посмела больше возражать владычице любви. Закрывшись своим блестящим покрывалом, робкими шагами она пошла за богиней в опостылевший ей дом Париса. А Менелай рыскал по рядам троянцев, как хищный лев за добычей. Он потрясал копьем и требовал указать ему, куда скрылся побежденный противник. Агамемнон же... Выступил вперед с мечом в руке и грозно потребовал. «Слушайте меня, троянцы, и вы союзники Приама! Вы видели торжество Менелая, любимого богами! Немедленно выдайте нам Аргивянку Елену и все похищенные Парисом богатства, и заплатите нам должную дань, как побежденный народ!» Ахейцы поддерживали его криком. Хвала великому Агамемнону, хвала победителю Менелаю!» Троянцы стояли безмолвно, угрюмые и униженные, проклиная про себя самохвальство и трусость Париса. Но, видно, олимпийские боги не хотели, чтобы война окончилась так скоро. Неподалеку от места поединка густыми рядами стояли дружины ликийцев, союзников трои. Среди них выделялся ростом и широкими плечами их предводитель Пандер, искусный стрелок из лука. Он был частым гостем в доме Приама и особенно дружил с Парисом. Словно какой-то демон шепнул ему на ухо, «Срази, Менелая, отомсти за позор твоего друга Париса». Пандер поднял земли свой огромный лук, сделанный из рогов дикой серны, вытащил из колчана, Оперенную стрелу, Пандер наложил стрелу, Ухватил ее за ушки вместе с тетевой И с силой оттянул ее до самой груди. Он громко призвал Сребролукова Аполлона, Покровителя Ликийских стрелков, И спустил тетиву. Стрела Пандера пробила броню менилая И застряла в боку героя. Минелай со стоном пошатнулся. Громко вскрикнули ахейцы, а Агамемнон бросился к брату и поддержал его, но Минелай выпрямился и отстранил руку Агамемнона. "Успокойся, милый брат", сказал он. "Я ранен легко. Надо позвать врача Махаона. Он извлечет стрелу и наложит целебную повязку". Агамемнон в гневе поднял над головой меч. Коварные троянцы, — воскликнул он, — так-то они сдержали клятву, но Зевс покарает их. Вооружайтесь, мужи-ахейцы! Словно море внезапно вздыбило с волнами, так вскочили на ноги воины. Каждый воин надевал шлем, накидывал на плечо перевязь меча, выдергивал из земли копье. Запряженные в колеснице кони под ударами бичей ринулись по своим местам. Перемирие было нарушено, и битва неизбежна.